Глава 42. Натан прилетел сам в тот вечер моего разговора с его мамой. Мы вернулись в столицу. Во дворце так тихо и спокойно. Девушек отправили по домам, половину министров повыгоняли и пересажали. В общем, замок стал исключительно для нас. Детскую решили устроить на нашем этаже. В спальню заказали кроватку, чтобы далеко не бегать ночью на первое время. Драконяре было очень интересно участвовать в жизни ребенка. Поэтому мы готовились основательно и задолго. еще семь месяцев. Совсем немного осталось. Наташа после отбора уехала в гости к Аллану посмотреть на большое хозяйство. А через неделю мы получили приглашение на свадьбу. «Это что еще такое?» Возмутилась я, глядя на красивое приглашение, подписанное почерком с завитушками. Приглашение на свадьбу, не менее удивленно ответил муж, целуя в шею. Его руки поглаживали мой живот, вызывая нежное тепло, окутывающее все тело. Как ты не верилась, что все так быстро? «Наташ, а ты не думаешь, что все так стремительно? Может, вам надо было получше узнать друг друга? спросила девушка, поправляя ее прическу. Смыленные волосы, украшенные бело-серебряными лентами, струились по плечам. А что? Мне пап всегда говорил, бери мужика с бабками. А у него тут и дом огромный, и денег много. Все нормально, — вещала невеста, обрадованная, что ухватила неплохой куш. И как ей объяснить, что не в бабках счастье? Точнее, в них тоже, но только бабки могут быть вполне материальными любовницами. А дом, да, весьма впечатляющий, огромный трехэтажный, в бежевых тонах. Еще целое герцогство, которым надо заниматься. Со счетоводом Аллану повезло, если будет использовать ее в бухгалтерии. «Просто понимаешь, он дракон, будет жить долго, а ты постареешь», — сказала ей. «Алла, кто бы говорил?» «Действительно, кто меня за язык потянул?» «Сама замужем за королем 40-летним. Но как-то хотелось уберечь Наташу от необдуманных поступков». Материнский инстинкт пробудился как никогда вовремя. «Вы знаете, у меня мать умерла, когда мне было семь лет. На моих глазах застрелили». Наташа развернулась ко мне. Говорила спокойно, будто так и надо. «Меня воспитывал отец, и вы мне стали как мать в этом мире. Я очень благодарна за помощь, но я не хочу всю жизнь сидеть у вас на шее». Мы обнялись. Я ощущала нежное покалывание сердца. Мне ее так жаль было. А ведь у каждого человека за плечами какая-нибудь печальная история. Даже если они маскируются тоннами косметики, делают пластику. А у некоторых стресс развивает выдающиеся способности. Бедная девочка. Наташ, людей надо узнавать хоть немного. Повстречались бы, присмотрелись. Ты же молодая. Да с каких это пор я превратилась в старую бабку, получающую жизни? Ну и что, он мне нравится. И замуж позвал, вот я и пошла. Ладно, дотси моя названная, спорить не буду. Позвали, так пошла, послали, так ушла. Хорошо, если что, пиши письма, сказала ей. А потом задумалась. Нет, я к тебе Грету отправлю. А если что, чтоб сразу ко мне, сказала ей. Алан лекарь хороший, но какой он мужчина. Наташа, ответь мне честно: Ты не по залету? Наташа закатила глаза. Не то, что она хотела. Согласна на Грету, протянула Наташа, отцепившись от меня. Может, не все так просто, Илья с высоты своих годов не верю в любовь с первого взгляда и раза. Ага, только не стоит забывать, насколько драконы медлительные. Наташа бы состарилась и с клюшкой у окна сидела, пока Алан ей сделал бы предложение. Пусть будет так. Огромный храм был забит людьми, совершенно незнакомыми. Из всех гостей я знала только Натана и жениха с невестой. Главное, что они знают, кто мы такие. Натан провел меня к первому ряду, придерживаясь Аталию. Церемония прошла быстро. Да, не то, что два часа коронации. Повезло, что конкурсов с выкупом невесты не будет. Жадные до золота драконы все-таки. Хромовник заканчивал свою речь, пока я тихонечко зевала. Казалось, что я уже впала в полудрему. Как вдруг удар молнии. Попадание прямо в хромовника, упавшего тут же на спину. Он конвульсивно задергался, а потом затих. Гости в панике хотели выбежать наружу. Муж мигом заслонил меня, хватая на руки. И застыл на месте. Натан удивленно посмотрел на меня, а затем нахмурился. Я попробовала пошевелиться, но не могла. Казалось, весь мир застыл на месте. Итак, предсказания сбывались. Пришел тот день, пришел тот час. По залу прокатился заливистый женский голос. У меня в жилах все похолодело. «Пришла пора расплаты!» «Дала тебе я время, но ты не выполнил условий. Благословила женщину твою, пошла на это, хоть и не хотелось. Ты не женился на невинной и не откроются врата в тот мир, что приводил сюда людей. Я знаю, что ты скажешь мне, мол, я вас поженила, но я богиня, и я верю, что любовь способна к чудесам. За разрушенные горы ты должен был взять деву невинную в жены». Два месяца прошло, и вот, оплату свою я требую. Вторую жену взять нужно было. Неужто за вас я все придумывать буду? Прости, король-дракон, но условия не выполнены. Взойдет другой на трон и выполнит призвание. Так тоже можно было выполнить наказание. Я вцепилась в плечи Натана. Мое, не отпущу. Что за полигамная богиня? Третье лишнее в любых отношениях. Хотела что-нибудь сказать, но не могла. Мир пришел в движение. И зверь по воле ее забудет все, — прошептал женский голос. «Уходите, бегите отсюда», — прошептал Натан, закрывая глаза. Его мышцы напряглись, дымка закружилась возле ног, хоть он ее сдерживал. Я люблю вас, помните об этом. Слышите? Даже если буду зверем. В моих руках загорелось пламя, и живот сильно заболел. Нет, только не это. Он ускользал от меня. Я хватала в воздух пальцами. Кругом бушевало пламя, а внутри меня словно разгорелся пожар. Горело все, каждая клеточка, каждая часть моего тела отзывалась, дикой болью разрывая контакт с любимым. Натан отпустил меня. «Убери ее!» — крикнул, когда дымка полностью поглотила его. На моей талии сомкнулись руки тени, а меня оттащили от огромного дракона, появившегося на месте Натана. Слезы текли по лицу. Боже, ничего не вышло. Предсказание сбылось. Как же так? И я вырывалась, ощущая тягучую боль внизу живота. Кажется, я подожгла одежду тени, но тот держал меня. Стеклянная крыша храма разбилась с громким треском, когда через нее вылетел дракон. Черный мощный хвост свалил статую богини. Стекло посыпалось сверху, а тень прикрыл своим телом. На его руках появились ожоги, но он упорно держал меня. Посмотрите на меня, услышал низкий взволнованный голос Аллана. Алла, соберитесь, прошу вас. В меня влили какую-то жидкость. А затем наступила темнота. «Где он?» Я медленно открыла глаза. Все казалось нереальным сном. «Я открою глаза, и Натан будет рядом. Пожалуйста, пусть это будет дурным сном». «Улетел, но обещал вернуться», — спокойно сказал лекарь. Я дотронулась рукой до живота. В какой-то момент промелькнула страшная мысль. С детьми все в порядке, но они немного взбрыкнули. Сверху на мою руку опустилась рука Алана. Лазурное свечение втекало в мое тело, даруя спокойствие. «Детьми?» — радостно спросила. «Вроде есть повод поплакать, но мысль о детях вызывает у меня лишь счастье». «Да, двое», — ответил лекарь, забирая руку. «А где Натан?» — повторила вопрос. «Как бы объяснить?» Превратился в дракона и улетел. Повторил Алан события его свадьбы. «Торжественный день. Первая брачная ночь. А он сидит, тющу лечит. Вот и сбылось последнее предсказание. И в зверя обратился король. Он предчувствовал это. Просто Натан не хотел делить ни вас, ни себя с кем-либо еще. Но пока дворец не будет в безопасности, не хотел возвращать вас. Ладно». Расскажу, как есть. Год назад, после вашего разрыва, Натана не было в замке месяц. Он прилетел сюда ко мне, вместе с братом. Но, видать, боль его была сильна, и он случайно две горы свернул. Это не очень нравится богам. Я с недоверием посмотрела на Алана. Вы знаете, как он трепетно относится к законам, потому что и богиня такая же. И нарушение ее порядка ей не понравилось. И вот и придумала такое предсказание наказания. А все эти поспешные аресты, казни, все, чтобы обеспечить вам будущее, даже если вы останетесь без него. И тогда мы поглялись богиней, как бы глупо это ни звучало, защищать и помогать вам. Слезы вновь потекли из моих глаз. Душа разрывалась на части, требуя немедленно найти моего чешучетого. Да гори пламенем все королевство, лишь бы он был рядом. Но ведь я сама сказала ему, что делить ни с кем не буду. Все или ничего. А еще он меня готовил к этому. Готовил к тому, что я останусь одна. Алла, соберись, слезами делу не поможешь, хоть сердце разрывается на части от потери и с недоверием стучит, будто не верит в то, что произошло. Куда улетел? Точное место посадки. «Место и время взлета, я знаю». Сжала до боли покрывала. «Неизвестно», — прошептал тень, садясь рядом. «Но нам нужно будет вернуться во дворец и закончить начатое Натаном». «Сначала надо найти его», — ответила. «Ладно, я просто представлю, что мой муж впал в кому, а потом вышел, и у него амнезия. Огромная, огнедышащая и покрытая чешуей. Ничего страшного». Я его найду и верну домой. Загорольки не сдаются».